Глава двадцать пятая. Идея поужинать в модном ресторане больше не кажется такой пугающей. Я могу справиться с официантом в смокинге, спрашивающим меня на другом языке, что бы я хотела заказать, потому что на меня смотрят всего два глаза, а не пять миллионов. Очаровательный официант указывает на свою рекомендацию в меню. М -м «Да, я возьму это», — Говорю я, неуверенная, к чему он клонит, и заказывала ли я вино или еду, но желая жить настоящим моментом. «Ты только что заказала мюкью рокку», — говорит Коннор. «Да, уже целую вечность умираю от желания попробовать ее. Я выпячиваю подбородок, как будто всю свою чертову жизнь прекрасно ужинала в Финляндии». «Тебе до смерти хотелось попробовать суп с клёцками с кровью?» — говорит Коннор. «Настоящий любитель нового в кулинарии, а?» «Что? О, нет, я этого не хочу. Я возьму цыплёнка. Ах, Кана! Тот самый Кана в отчаянии, говорю я официанту. Если ничего другого не помогает, берите курицу, разве не так устроен мир?» Коннор смеется и заказывает то же самое. «Я на взводе, и блюдо-клёцок с кровью может просто вывести меня из себя. В принципе, я хочу вкусной еды и побольше», — говорю я. «Не мог бы ты перевести и это тоже?» Коннер заканчивает делать заказ за нас обоих. Официант кивает, кладет нам на колени салфетки и удаляется. Я играю с салфеткой, радуясь, что она льняная, и я не могу разорвать ее в клочья в моем встревоженном состоянии. Вскоре официант возвращается с бутылкой красного и графином и разыгрывает представление, открывая бутылку и наполняя сосуд, чтобы вино могло дышать, как будто это живое существо. О, потрясающе! Ты любишь красное вино? Мне следовало спросить. Просто я раз или два видел, как ты пьешь и предположил. Ты снова преследовал меня, Коннор. Удивленный смех срывается с его губ. Он громкий и привлекает изумленное внимание других посетителей. Но Коннор не замечает, или ему все равно, и от этого он нравится мне еще больше. Для него такое окружение ничем не отличается от любого другого в то время как я всегда чувствую, что недостаточно хороша, чтобы находиться в подобном месте, как будто они поймут, что я обманщица и ничего не смыслю в сортах винограда. Все, что я знаю, это то, что есть красное, белое и розовое. Я ничего не смыслю в столовых приборах, сколько заказать и что с чем сочетается. Дайте мне в любой день хорошую старомодную итальянскую тратторию в домашнем стиле, Такое заведение, где на кухне шумно от стука, грохота и смеха. Так что посетителям приходится перекрикивать шум. Вот где мне удобнее всего. Я не преследовал тебя, Флора. На самом деле я бы зашел так далеко, что сказал бы, что ты преследовала меня. Но что я мог знать? Я не такой методичный маньяк-убийца, как ты. То есть пока нет? Он смеется. Да, красному. У него было достаточно времени, чтобы подышать? Официант упомянул, что вернется, чтобы налить нам, как будто наши руки бесполезны в этой ситуации. Он отмахивается от меня. Она мне все равно? Нет, вовсе нет. Мне нужно это вино как кислород. Это поможет мне забыть. Но завтра все это с грохотом вернется. Живи сегодняшним днем, Коннор. Разве ты не знаешь мантру фургонной жизни? Он наполняет наши бокалы вином. Конечно, твое здоровье. Мы чокаемся бокалами. Поздравляю с тем, что ты встретилась лицом к лицу со своими страхами и вышла из зоны комфорта на сцене сегодня вечером. Твое здоровье. И выпьем за то, чтобы я знала свои пределы и никогда больше так не поступала. В будущем я буду оставаться в пределах своей зоны комфорта, где, как ни странно, я чувствую себя комфортно. Так почему же Лапландия, Коннор? Что привело тебя сюда?» Он делает глоток вина. Большой глоток. Ничто из того, что он делает, не является мелким. «Я путешествую 16 лет. Вот уже около пятнадцати или около того». Я переезжал из одного места в другое, так что на самом деле в этом нет ничего такого таинственного. Я не был в Лапландии, и это было следующее место на карте. «Дай-ка угадаю, ты искал ту туманную вещь, которую не можешь до конца объяснить. Я не могу удержаться, чтобы не подразнить его». «Нет, поиски работы. Это так неромантично». Как он может не чувствовать, что это подарок? Это кочевая жизнь, где он может пойти куда угодно, стать кем угодно. В его устах это звучит как рутинная работа. Или как будто он бежит от своей прежней жизни, или что-то в этом роде. «Ладно, прекрасно. Ты хочешь романтики, тогда ты должна ее иметь. Я связан с землей, а не с людьми или идеями». Я еду туда, где, как я знаю, есть красивые пейзажи, места, в которые я могу влюбиться. Куда бы я ни поехал, я стараюсь сделать каждое место немного лучше, чем оно было во время моего появления. Проводя такие мероприятия, как общественные уборки, в некоторых случаях рассказывая о пластике. Я знаю, это звучит так, будто я одержим. Но все дело в сохранении того, что у нас есть, защите экосистем. Таким образом, его мотивация заботиться о земле проистекает из желания сохранить ее красивой и естественной. И этому можно порадоваться. Он продолжает. «Когда место приходит в упадок, я снова двигаюсь дальше. Я не ищу ничего, кроме работы, достаточной для того, чтобы выжить и поддержать себя, когда снова захочу отправиться в путь». «Но разве это не такая же мечта, как и вся эта история с увлечением таким образом жизни? Я думаю, что под этой большой, грубоватой внешностью скрывается мягкое сердце. Ты, должно быть, что ты ищешь, иначе был бы дома. У меня нет дома, куда можно вернуться. По крайней мере, для меня Флора». Его слова ровные, уравновешенные, но почти безэмоциональные, что кажется мне странным, Как будто он просто ведет светскую беседу о незначительных вещах. Что значит нет дома, куда можно вернуться? Все откуда-то берутся. У тебя должна быть база, на которую ты мог бы вернуться в случае необходимости. Семья, братья и сестры. Нет, для меня ничего этого нет. Я пристально смотрю на него, желая, чтобы он рассказал больше. Я чувствую, Именно поэтому Коннор такой сдержанный, такой напряженный. Здесь есть история, я предполагаю, что она не веселая. Я кладу свою руку поверх его и быстро отвлекаюсь на то, как хорошо они подходят друг другу, несмотря на разницу в размерах. Почему? Что случилось с твоей семьей, Коннор? Это что-то вроде саги, и я обычно ею не делюсь. Я бы хотела это услышать. Я хочу узнать о тебе побольше. Ему требуется целая вечность, чтобы ответить. Как будто он раздумывает, может ли доверить мне такое дело. Я жду, надеясь, что он так и сделает». Дома все было не очень хорошо. Мой отец был строг, до такой степени, что, по сути, контролировал меня. Мы с мамой ходили вокруг этого парня на цыпочках, Итак было всегда, поэтому мы просто продолжали жить с этим. Похоже, его отец был чёрствым. Чёрствый и подлый. Я никогда не видел, чтобы мой отец улыбался. Ни разу. Это было так, как будто у него не было чувств или ему не хватало эмоциональной связи с нами. Мне было больно, когда я стал достаточно взрослым, чтобы понять, что не все папы такие. «Мне жаль, Коннор». Ни один ребёнок не заслуживает того, чтобы его так заморозили. Он пожимает плечами, как будто это ничего не значит, но я знаю, что за этим стоят годы боли. Когда мне было 16 однажды в воскресенье, я сел на поезд до соседнего города, в то время как папа был на своей второй работе, вместо которой я застал его с его второй семьёй. Шок отбрасывает меня в сторону. У него была вторая семья? Его челюсти сжимаются, так что как бы он ни старался приуменьшить свою боль, я знаю, что это глубоко его задело. Да, они играли в футбол на большом зеленом поле. И один из маленьких детей споткнулся о мяч. И мой отец подбежал к нему и заключил его в объятия улыбаясь и подбадривая, говоря, что он забьёт следующий гол, чтобы не волновался. У них был весь день, чтобы поиграть. В тот момент я был поражён и почувствовал такое замешательство. Я никогда в жизни не видел, чтобы мой отец улыбался. Ни разу в жизни. Ни в мой день рождения, ни на Рождество. Никогда. И вот он раздавал улыбки этим двум детям и молодой женщине, намного моложе моей мамы. Эти незнакомцы, его вторая семья, завладели его сердцем и получили его счастливую версию. А нам достались горькие остатки злости. «Что ж, неудивительно, что он мало во что верит». Бьюсь об заклад, все остановилось для шестнадцатилетнего Коннора в тот день, когда его сердце было разбито, человеком, который должен был любить его безоговорочно. «Коннор, это душераздирающе. Он видел тебя, вы разговаривали с ним в тот день. Мое сердце разбито. Кто мог это сделать? Прятаться за двумя жизнями вот так? И почему...» Почему бы не признать, что ты влюблён в кого-то другого и не перестать разрушать жизни невинных людей? Два невинных человека, которые заслуживали гораздо лучшего. Он увидел меня. У меня был небольшой страх сцены, как и у тебя сегодня вечером, потому что я застыл на месте, когда вся эта семейная картина разыгрывалась передо мной. Я знал, что это его дети — потому что они выглядели точь в точь, как я в том возрасте. В конце концов, он увидел меня, стоящего на краю парка, и его лицо вытянулось. Но он не подошел, вообще не обратил на меня внимания. «Моя кровь кипит. Как мог какой-нибудь отец пойти на такое? Но я хочу поддержать Коннора в том, что он открылся мне. Что ты сделал потом?» Я глажу его руку через стол, надеясь, что это поможет ему понять, что мне не всё равно. Я прямо там, с ним, в этот момент, да и раньше тоже». Как только шок прошёл, он быстро сменился гневом. Я пошёл домой и рассказал маме. Она всё плакала и плакала. «Знаешь, это многое объясняло. Должно быть, он чувствовал, что мы удерживаем его» поэтому заставил нас страдать молча. Моя мама пыталась утешить меня, но я был так зол. Мы так долго жили под крышей этого диктатора, когда он вел двойную жизнь. Жизнь, которая, очевидно, делала его счастливым. Я знал, что никогда больше не смогу уважать этого человека. Я никогда не смог бы смотреть ему в глаза и слушать его. Он был худшим из лицемеров. Наши закуски прибывают, но остаются нетронутыми. Что сказала твоя мама? Коннор отводит глаза и делает глубокий вдох, словно пытаясь успокоиться. Я думаю, моя мама подозревала это с самого начала. Она, должно быть, знала, что второй работы не было. И это был код для его другой семьи. Но она любила его, поэтому оставила все как есть. Но я не смог». Я собрал свою одежду. Я сказал ей, что мне нужно уйти, и она сказала, что понимает. Она дала мне немного денег, которые припрятала, как будто знала, что этот день настанет, и сказала со слезами на глазах, что если бы она могла дать мне один совет, то он был бы таким. «Не делай того, что сделала я. Не устраивай оседлую жизнь». «Иди и исследуй мир, и никогда не оглядывайся назад». «Так вот почему ты все это затеял. Я чувствую такое отчаяние из-за того мальчика, которым он был тогда. Непристроенный, одинокий, сломанный». «Вот так всё и началось, и с тех пор я в разъездах». Это объясняет, почему Коннор никогда не хочет остепеняться» он, вероятно, также никогда не захочет влюбляться. У него были бы проблемы с доверием, достаточно серьезные, чтобы возвести стену, настолько прочную, что ни одна женщина не смогла бы ее разрушить. Ты когда-нибудь снова видел своего отца? Нет, и я никогда этого не захочу. А он пытался. Наверняка этот человек достаточно волновался о своем первом сыне, чтобы попытаться найти его и узнать, все ли с ним в порядке. На протяжении многих лет он пытался связаться со мной в социальных сетях, но я никогда не отвечал. Какой в этом смысл? «Что он сообщал?» — спросила я. «Что-то вроде того, что он ничего не мог поделать со своими чувствами. Он влюбился в другую женщину и знал, что совершал ошибки, воспитывая меня». Он пытался исправить эти ошибки со своими новыми детьми. Хотя я ненавидел его за это, как будто я был ребёнком-тренажёром. Вся моя жизнь была ложью. «А как же твоя мама? Ты всё ещё навещаешь её?» Мама умерла через несколько месяцев после моего отъезда. Я думаю, что её сердце действительно разбилось. И это убило её. Воздух в помещении становится тяжёлым. «Коннор, я не знаю, что сказать, чтобы передать все эмоции, которые я испытываю к нему, понимая, через что он прошел». «Все в порядке, Флора». «Действительно, это такая удручающая история. Вот почему я никогда ни с кем ею не делюсь. Но все было не так плохо, как кажется. Как только я начал путешествовать, я обнаружил, насколько свободным могу быть». Как каким-то образом моя мама знала, что мне понравится эта новая, неструктурированная жизнь. Я объездил весь мир и каждый день чувствовал, что превращаюсь в человека, которым мне всегда суждено было быть, а не в обитателя клетки, не в собственность. Я делаю глоток вина, пока пытаюсь всё осмыслить. Насколько я могу судить, Коннор провёл последние пятнадцать лет переезжая с места на место, и он по-прежнему одинок. Каждому нужны свои люди. Есть ли у Коннора свои? «Так ты когда-нибудь влюблялся? Нашел кого-то, кто осветил твою душу? Собрал друзей по пути?» «Нам нужно поесть», — говорит он. «Я беру вилку, но продолжаю. Коннор, ты установил какие-нибудь связи по пути?» «Да, конечно». У меня были отношения, у меня была дружба, но всё это никогда не длится долго, когда у тебя нет постоянного адреса. Ты тоже это увидишь, Флора, если продолжишь свои путешествия. Но если бы у тебя была сильная связь с кем-то, ты бы наверняка перевернул небо и землю, чтобы вы были вместе, не так ли? Нет, ничто не вечно. Вот что я знаю наверняка. Я бы не стал привязывать себя к чувству, эмоции, к чему-то, что гарантированно изменится. Какой в этом смысл? Моё сердце замирает. Он настолько травмирован, что не может привязываться ни к кому из-за того, что ему снова причинят боль. Суть в том, чтобы построить богатую и полноценную жизнь. То, что твоя жизнь началась на таком неустойчивом фундаменте, не значит, что ты должен сдаться. «Разве ты не хочешь найти свою любовь, иметь детей, знать, что твой лучший друг будет рядом в мгновении ока, если твой мир рухнет?» «Нет, я бы предпочел положиться на себя. Это не может меня разочаровать». «У меня совсем пропал аппетит». «Это так печально, Коннор». «Я не думаю, что это печально. Это здравый смысл». «Коннор настолько потерялся в прошлом». Возможно ли вообще вытащить его из этого? Неудивительно, что радость Рождества остается для него загадкой. Он не может представить себе собрание семьи за обеденным столом, предвкушение открывания подарка, на поиски которого ушли недели, дурацкие праздничные пижамы в тон для ежегодной рождественской открытки, потому что он никогда не знал такой любви. «Все, что он познал, — разочарование, и то, что его собственный отец разбил ему сердце и научил его, что никому нельзя доверять». «Я не собираюсь распространяться об этом, Коннор, потому что знаю, что ты мало с кем делишься своим прошлым, и для меня честь, что ты выбрал меня. Флора, подумай, прежде чем говорить, не разрушай его решение довериться тебе, но ты должен измениться». Ты должен влюбиться. Было бы ужасно стыдно, если бы ты не дал себе шанса стать отцом, если это то, чего ты хочешь. Только из-за того, как твой собственный отец обращался с тобой. Я знаю, что ты воспитал бы своего ребенка совсем не так, как твой отец воспитывал тебя. Ты бы улыбался. Ты бы улыбался все время. И я вижу твоего маленького, светловолосого мальчика-льва на твоих больших, сильных плечах. «Зачем Бог дал тебе такие широкие плечи, если не для того, чтобы таскать за собой своих детей? Ты когда-нибудь думал об этом? А как насчет любви? Может быть, я здесь работаю в обратном направлении, но любовь, Коннор, она воспламенит твой мир, и даже если у тебя будут чесаться ноги и желание продолжать бродить по земле, девушка, которую ты любишь, будет рядом с тобой» потому что где бы ты ни был, там ее дом. Разве ты не видишь? Ты впустую тратишь свою жизнь, потому что твой отец был неудачником. Он, вероятно, изнывает от семейной жизни. А ты одинок и все еще ведешь это уединенное существование. И это просто неправильно. У меня перехватывает дыхание. Это все, Флора? Он выгибает бровь. Краска приливает к моим щекам. Я была в шаге от того, чтобы выставить свою кандидатуру на эту должность. Только для того, чтобы показать бедняге, что любовь существует. Еще пара вещей. Жизнь стоит того, чтобы рискнуть. Даже самые поврежденные сердца могут исцелиться, не позволяя ему победить, живя в тени. На данный момент это все. Я не такой парень, Флора. Я никогда не буду таким парнем. «О да, черт возьми, ты будешь, даже если это будет последнее, что я сделаю». «Хорошо, я мило улыбаюсь». «Ты читал ту книгу о человеке, который совершил кругосветное плавание?» «Необходимо сменить тему, чтобы мы могли наслаждаться оставшейся частью нашего вечера». «Пока Коннор говорит, я слушаю в полуха, думая обо всех способах, которыми я могу заставить этого парня поверить». Не только в Рождество, но и в то, чтобы жить полной жизнью, рисковать всем сердцем.